В одной из комнат послышался какой-то шум. Валдис предостерегающе поднял руку. Напарник, поняв его жест, осторожно прошел к дверям. По знаку Валдиса он резко открыл тяжелую железную дверь. И после сигнала напарника сам Валдис стремительно ворвался в комнату. На стуле сидел связанный и оглушенный сотрудник. Второй его сотрудник. Это был, видимо, какой-то склад, и здесь было свалено много ненужных вещей. Какие-то ящики, рулоны бумаги, книги. Валдис, убрал свое оружие, подошел к связанному и достал изо рта кляп. «Что здесь случилось?» — хмуро спросил он. «Он напал на нас в коридоре» пожал плечами связанной, переводя дыхание. «Тоже мне профессионал!» презрительно произнес Валдис, и отвернулся. «Развяжи его!» приказал он другому своему помощнику. И вдруг увидел, его напарник, с перекошенным от удивления лицом, смотрит на стоявший позади него стол. Валдис обернулся и увидел... Господи, сказал его напарник. Господи! Он ненормальный маньяк. На столе лежал второй пистолет. Это вообще нельзя было поверить, или Дронгов абсолютный идиот, решивший выйти против четверых вооруженных людей без оружия, или он настолько уверен в себе, что оставляет пистолеты нападавших на самом видном месте. Валдис впервые в жизни почувствовал, что начинает бояться. Даже понимая, что Дронго делает это нарочно, он бессознательно начал чувствовать страх перед столь грозным соперником. «Развяжи его быстрее», — приказал Валдис, «и мы найдем этого подонка, чего бы нам это ни стоило». Он вышел в коридор. Все было тихо. Внезапно на третьем этаже послышался отчетливый стук упавшего стула. Валдис сбросился вниз. «Быстрее!» — крикнул он. «Спускайтесь вниз!» Он был уже на третьем этаже, когда увидел лежавший в другом конце коридора стул. Никого рядом не было. На каждом этаже лестницы были с двух сторон, и это создавало определенное неудобство при преследовании. На четвертом этаже в этот момент с треском захлопнулась дверь. Обернувшийся напарник ваудиса развязывавший своего товарища, успел сделать три выстрела, но все было тихо. И только потом они услышали, как кто-то быстро повесил замок на дверь склада. «Он нарочно заманил нас сюда», — понял напарник Валгиса. «Он сделал это нарочно» и он расстрелял всю обойму в железную дверь. Валдис слышал выстрелы и уже думал подниматься наверх на помощь своим товарищам, когда в другом конце увидел мелькнувшую тень. Он быстро выстрелил. его не уйдет. Он услышал, как Дронго забежал в кабинет заместителя Будагова, из которого был только один выход, и запер дверь изнутри. Дверь была тяжелая, массивная, но это была всего лишь деревянная дверь, обитая дерматином. Ваудис подошел, осторожно постучал. «Открывай», — сказала он, обретая уверенность в себе. «Ингра кончилась, дронга, В кабинете молчали. «Я видел, как ты забежал сюда», — сказал Валдис. «Тебе уже отсюда не уйти, и все кое старенький, о, выше «Наконец спросил Дронга. Он заговорил, обрадовался Валдис. Он боится, старается выиграть время».